Сорок два. Нас разбудил чей-то стук. Дверь приоткрылась. В щель ворвался солнечный свет. Увидев, что мы еще в постелях, пришедший остался снаружи. Я взглянул на часы. Десять утра. Я оделся и вышел. Пастух. В отдалении слышались колокольчики стада. Он отогнал посохом двух огромных собак, скаливших на меня зубы, и вытащил из карманов куртки две порции сыра, завернутые в щавель. Нам на завтрак. Через минуту другую появилась Алисон, заталкивая рубашку в джинсы и жмурилась на солнце. Мы поделились с пастухом остатками сухарей и апельсинов, отчёлкали последние кадры. Я рад был его приходу. Алисон решила, что наши бывшие отношения вернулись. Я читал это в её глазах так ясно, словно мысли в них сразу же обликались в печатные буквы. Она раскалывала лёд, но от меня зависело, прыгать ли в воду. Пастух поднялся, пожал нам руки и удалился вместе с обоими волкодавами, оставив нас одних. Алисон вытянулась на солнышке поперек каменной плиты, заменившей нам стол. Ветер после вчерашнего утих. День был по весеннему тепел, небо сияло голубизной. Вдали звенели ботала, высоко-высоко заливалась птица голосом, похожее на жаворонка. Остаться бы тут на совсем. Мне надо вернуть машину. Да нет, я просто мечтаю. Посмотрел на меня. Иди-ка, сядь за мной. Похлопал ладошкой по камню. Серые глаза глядят с предельным простодушием. Ты не сердишься? Я нагнулся, чмокнул ее в щеку. Она обняла меня так, что пришлось на нее навалиться, и мы заговорили шепотом. Я в ее левое ухо, она в мое. Скажи, мне этого хотелось. Мне этого хотелось. Скажи, я еще люблю тебя немножко. Я еще люблю тебя немножко. Ущипнул меня за спину. Множко, множество. И теперь буду вести себя хорошо. Ну Но... и не пойду больше к этим мерским теткам. Не пойду. Глупо же платить, когда все у тебя есть за даром, плюс любовь. Знаю. У самых глаз расплотались на камне кончики ее прядей. Как заставить себя признаться? ведь это все равно, что наступить на цветок из-за того, что неохота в сторону шагнуть. Я попробовал встать, но она вцепилась мне в плечи, чтобы я и дальше смотрел ей в лицо. Секунду я терпел ее прямой взгляд, потом вырвался и сел, отвернувшись. Что-то не так? Все так. Просто теряясь в догадках, что за недобрый бог заставляет тебя, прелестное дитя, вздыхать по такому дерьму, как я. «Знаешь, что я вспомнил? Слово в кроссворде. Ну-ка, отгадай». Я приготовился. «Большая часть Николаса в ней присутствует, хотя и в другом порядке. Шесть букв». Поразмыслив, я улыбнулся. «Там точка стояла или восклицательный знак?» «Слезы мои. Как всегда. И только птичья трель над нами». Двинулись в обратный путь. Чем ниже мы спускались, тем теплее становилось. Лето всходило по склонам нам навстречу. Алисон шла впереди и потому не видела моего лица, а я пытался разобраться в своих чувствах. Меня до сих пор смущало, что она придает такое значение телесному, одновременному оргазму, и принимает его за любовь, не догадываясь, что любовь совсем иная. Таинство прядания, скрытности, лесной дороги назад, губ в последний миг отведенных прочь. Мне пришло в голову, что на Парнасе это как раз кстати осудить ее прямолинейность, неумение прятаться в метафоры, кстати высмеять ее, как высмеивают беспомощные верши. И все же неким непостижимым образом она знала, всегда знала секрет фокуса, позволявшего огибать возводимые мною преграды между нами. Точно она и вправду, сестра мне. Точно ей доступны запретные пружины, подтягивающие на один уровень наши внутренние совпадения и... или, наоборот, сводящий на нет разницу в наших взглядах и вкусах. Она принялась рассказывать, до чего тяжела жизнь стюардессы. «Господи, какое там любопытство! Через пару рейсов от него и следа не остается. Новые люди, новые места, новый подход сосмозливых летчиков. Большинство из них считает, что мы входим в набор пилотских привилегий. Становимся друг дружке в затылок и ждем, пока они осчастливят нас своими заслуженными ветеранскими дрынами». Я рассмеялся. «Ничего смешного, Нико. Сдохнуть можно. Фигово жестянка. И такая воля, такой простор снаружи. Иногда хочется взять и открыть аварийный люк. Пусть тебя вытянет в атмосферу. Просто падение. Одна минута прекрасного, свободного падения без всяких пассажиров». «Не сочиняй. Я говорю серьезнее, чем ты думаешь. У нас это называют «кризис обаяния». Когда становишься, ну до того безупречно обаятельной, что перестаешь быть человеком, похоже на... Вот бывает после взлета так закрутишься, что не знаешь точно, высоко ли поднялся самолет. Вдруг посмотришь в иллюминатор, ох, так и тут доходит вдруг до чего далека от себя настоящий, или былой, не знаю. Я плохо объяснила? Вовсе нет, очень хорошо.